джеймс джойс эвелина она сидела у окна и смотрела как вечерние сумерки окутывали улицу голова ее прислонилась к занавескам и запах пыльного кретона щекотал ноздри она очень устала прохожих было немного ей было видно как квартирант из крайнего дома Возвращался домой. Она слушала, как шаги его сначала отдавались по каменной мостовой, а потом захрустели по песчаной дорожке перед новыми красными домами. Когда-то здесь было поле, на котором она каждый вечер играла с другими детьми. А потом какой-то человек из Белфаста купил это поле. Он построил эти дома. Не маленькие, темные, в каких жили они, а кирпичные, светлые, с блестящими крышами. Дети с этой улицы прежде очень любили вечерами играть на пустынном поле. дэвинсы Уотерсы, Дины, маленький больной Кик. Она со своими братьями и сестрами. Только один Эрнест, впрочем, не играл никогда. Он был уже взрослый часто отец гнал их с поля гоняясь за ними со своей черной тростью но как правило маленький кик стоял на страже и кричал завидев приближение отца как счастливы они были тогда счастливее жилось и ей отец тогда еще не был такой злой да и мать была жива как давно это был теперь она Ее братья и сестры уже взрослые, и мамы уже нет. И Тизидин тоже умерла, а Уотерса переехали в Англию. Все меняется. Теперь и она, как другие, уедет, покинет свой отчий дом. Свой дом. Она обвела глазами комнату, разглядывая привычные предметы, которые она чистила каждую субботу, всегда дивясь, откуда набирается столько пыли. Быть может, она их больше не увидит, эти вещи, с которыми никогда и не думала расстаться. А ведь она так и не узнала за долгие годы фамилии того священника, пожелтевшая фотография которого висела на стене над сломанной физгармонией рядом с цветной гравюрой, изображавшие блаженную Маргариту Марию Аллакок. Это был снимок школьного товарища отца. Каждый раз, как отец показывал фотографию кому-нибудь из гостей, он обыкновенно небрежно добавлял. Он теперь в Мельбурне. Она согласилась уехать, покинуть отчий дом. Благоразумно ли? Она вновь и вновь старалась взвесить все за и против. Здесь у нее, по крайней мере, был свой кров, кусок хлеба и те, с кем она бок о бок провела всю свою жизнь. Разумеется, нелегко приходилось, работая и дома, и в магазине. Что-то они там скажут, когда узнают, что она сбежала из дому с мужчиной. Скажут, что она дура должно быть, и дадут объявление в газету о поиске замены на ее место. Мисс Гаван будет довольна. Она всегда придиралась к ней. Особенно ей нравилось, когда поблизости были люди, чтобы они могли слышать ее замечания. «Мисс Хилл, откройте глаза! Разве вы не видите, что эти дамы вас ждут?» «Будьте полюбезнее, прошу вас, мисс Хилл!» Она не будет особенно плакать, покидая магазин. «Но новый дом в далекой и чужой стране...» это совсем другое дело она эвелин поселится там выйдя замуж и люди будут обращаться с ней почтительно говоря «мадам». не так как обращались с ее матерью даже теперь в девятнадцать лет она иногда побаивалась кулаков отца, уверенная что от этих тревог у нее появилось болезненное сердцебиение когда она была маленькая Он никогда не был с ней так строг, как с Генри и с Эрнестом, потому что она была девочка. Но в последнее время начал ей угрожать. Если бы не покойница мать, он, дескать, давно бы направил ее на путь истинный. А теперь некому было ее защитить. эрнст умер, а Генри, который стал богомазом, почти всегда занят украшением какой-нибудь церкви в далеком деревенском приходе. К тому же неизменные субботние пререкания из-за денег начали невыразимо ее утомлять. Она отдавала все свое жалование, семь шиллингов, и Генри присылал все, что мог, но получить сколько-нибудь от отца было очень трудно. Он говорил, что она мотает, что она бестолкова, что он не желает давать ей денег, заработанных с таким трудом, чтобы она выбрасывала их на ветер, и много другого в этом роде. Он бывал ужасно зол в субботу вечера. В конце концов он давал ей деньги с неизменным вопросом, что намерена она купить из провизии на воскресенье. Тогда, получив деньги, она должна была стремглав мчаться на улицу за покупками. Она крепко сжимала в руке черный кожаный кошелек, локтями прокладывала себе дорогу в толпе и возвращалась домой поздно вечером, согнувшись под тяжестью пакетов с провизией. Нелегко было вести хозяйство одной, без матери. Смотреть за тем, чтобы двое малышей, оставшиеся на ее попечении, вовремя поели и пошли в школу. Да, тяжелый труд, тяжелая жизнь. Но теперь, когда она готовилась расстаться с ней навсегда, ей казалось, что эта жизнь вовсе не лишена радости и не так уж плоха. Она решила все изменить и попытается начать новую жизнь вместе с франком он такой добрый мужественный и великодушный она уедет с ним на вечернем пароходе чтобы стать его женой и поселиться в буэнос айресе в его доме который уже давно ее ждет как хорошо она помнила их первую встречу он жил в доме на центральной улице где она часто его навещала казалось с тех пор Прошло несколько недель. Он стоял у решетки, фуражка с козырьком была сдвинута на затылок, и волосы спускались на его загорелое лицо. Понемногу они познакомились. Он каждый вечер встречал ее у магазина и провожал до дом. Он водил ее на цыганку, и, сидя с ним рядом на дорогих и непривычных для нее местах в театре, она чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Он любил музыку и немного пел сам. Люди знали про чувства, возникшие между ними. И когда он пел песню о девушке, которая любила моряка, она чувствовала себя приятно смущенной. Он, шутя, называл ее «Маков цвет». Сначала ей было просто по-девичьи приятно иметь поклонника, а потом она почувствовала, что начала к нему привязываться. Он рассказывал ей о дальних странах, о том, как Юнгой за фунт в месяц начал свою карьеру на пароходе канадской линии. Он называл ей имена судов, на которых ходил в море, и названия различных судоходных компаний и линий. Он рассказывал ей о том, как плавал через Магелланов пролив, и о страшных патагонцах. Он говорил ей, что нашел хорошее место в Буэнос-Айресе и приехал лишь с тем, чтобы провести отпуск на родине. Разумеется, отец пронюхал обо всем и запретил даже упоминать о нем. знаю я этих моряков», — говорил он. Как-то раз он поссорился с Франком, и с тех пор она могла видеться с возлюбленным лишь украдкой. На улице потемнело. Уже трудно было различать письма, белевшие у нее на коленях. Одной из них предназначалось Генри, другое отцу. Эрнст всегда был ее любимцем, но привязанность к Генри была немногим меньше. Отец начинает стариться, она это заметила. Нелегко ему придется без нее. Иногда он бывал очень мил. Недавно, когда она, разболевшись, пролежала целый день, он читал ей вслух рассказ о привидениях, и поджаривал для нее гренки на огне. Она вспомнила, как в другой раз, когда была еще жива мать, они ездили все на пикник на Хаутскую гору, как отец дурачился, надевая шляпу матери, чтобы рассмешить детей. Часы проходили, а она продолжала сидеть у окна, прислонившись головой к занавеске и вдыхая запах пыльного критона издали с конца улицы доносились звуки шарманки. Мелодия была ей знакома. Как странно, что шарманка заиграла ее именно сегодня вечером, словно напоминая ей об обещании данной матери как можно дольше не оставлять родной дом. Она вспомнила последний вечер болезни своей матери, снова видела себя в темной и натопленной комнате. На улице звучала эта грустная итальянская ария. Шарманщику велели уйти и дали ему шесть пенцев. Она вспомнила отца, когда он твердой поступью вошел в комнату больной, проклятый итальянц, и сюда уже забрались. И вот когда она думала об этом видении горестной жизни матери, Этой обыденной жизни, полной самопожертвование граничащего с безумием, точно наваждение пронзило ее до глубины сердца. Она задрожала, и ей показалось, что она снова слышит голос матери, беспрестанно повторяющий с тупой настойчивостью «За все удовольствия приходится платить! За все удовольствия приходится платить!» Она встала, охваченная внезапным ужасом. Бежать. Ей нужно бежать. Франк спасет ее. Он даст ей жизнь, быть может и любовь. Во что бы то ни стало, она хочет жить. Для чего ей быть несчастной? Она имеет право на счастье. Франк обнимет ее и укроет в своих объятиях. Он спасет ее она стояла посреди густой толпы на норт ульской пристани он держал ее за руку и она сознавала что он говорил с ней повторяя ей что то насчет путешествия пристань была набита солдатами с коричневыми подсумками своз широко открытые двери она видела черную массу парохода стоящего у набережной с освещенными иллюминаторами она ничего не отвечала Она чувствовала, что ее щеки бледны и холодны, и сама она повержена в бездну отчаяния, раздираемая мучительными сомнениями верности своего выбора. Пароход загудел в тумане протяжно и мрачно. Если она уедет, то завтра же будет в открытом море с Франком по пути в Буэнос-Айрес. Билеты уже на руках. «Может ли она отступить после того, что он для нее сделал?» Ее почти тошнило от тоски, и она беззвучно шевелила губами. Звон колокола гулким эхом отозвался в ее сердце. Она почувствовала, что он стиснул ей руку. «Идем!» Все моря мира бушевали в ее сердце в этот момент. Он тащил ее в неизвестность словно в бездну вод, чтобы утопить, чтобы она захлебнулась. Обеими руками она вцепилась в железную решетку. «Идем! Нет! Нет! Это невозможно!» Ее руки отчаянно цеплялись за решетку. Из глубины вод, которые захлестывали ее сердце, она уловила отчаянный крик «Эвелина! Эви!» Он устремился на пароход и кричал, чтобы она шла за ним. Его гнали наверх, но он упорно звал ее. Она повернула к нему бледное лицо, безвольно, точно растерянное животное. В глазах ее ни любви, ни прощания. Она, казалось, смотрела и не узнавала ее.